Мать с младенцем в руках, стоящая на серпе лунного месяца, какой ее под именем Мут изображали египтяне. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Царь Саргун Халдеев по преданию младенцем был найден в закрытой и запечатанной смолой корзине, плававшей в водном потоке. То же самое и Моисей. И в халдейско-еврейское символическое предание о царях-пророках можно было бы добавить кусочек из сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, поднатужился немножко, как бы здесь на двор окошко нам проделать, мол, вел он, вышиб дно и вышел вон. Царь Салтан Уберём из имени одну букву и получим имя, вокруг которого нагромоздилось исторически столько противоречий. Кто где отец и кто сын, и кто чей сын, пойди разберись. Когда священнослужители бабариха и ткачиха с паварихой из века в век плели нити своих интриг, запутывая до неузнаваемости великие древние символы и варили варево идолопоклонства мёртвым статуям. И сделали в результате свою не мышонка, не лягушку, а неведомую зверюшку. Вечен у дьявола с рогами и копытами, тень которого в человеческом сознании на века закрыла реального ангела света. Во всех этих сказках орешки непростые, в них скорлупки золотые, а ядра чистый изумруд. Поэтому, наверное, и приходил Пушкин в негодовании, когда говорили, что сказки его для детей написаны. Просто мы еще не доросли до их понимания. Три десятое царство. Расстояние от Земли до Луны можно измерить тридцатью земными диаметрами. Герой сказки отправляется в это царство вызволить из плена тьмы свою единственную и ненаглядную половинку, половинку своей души. Чтобы соединиться со своей высшей душой, что сравнивалось и в мифах, и в учении Будды и Христа с таинством брака, нужно отстоять право на это в борьбе с силами зла, которые скрываются в самом человеке и являются животной частью его натуры. Борьба проходит через постоянное утончение и победу над малым-малейшими своими недостатками. От дерева к сундуку, от сундука к зайцу, от зайца к утке, и так до яйца и до маленькой иголочки, в которой заключена смерть Кащея, низшего зла, которое кроется в каждом. Мудрые гнут себя самих. Герой обретает свою высшую половину, низшая человеческая половина души соединяется с высшей и становится единой с ней. И так она никогда не окажется во власти разлагающейся луны в Тридесятом царстве. С Востоком мы имеем не только общие мифологические, тайно-научные, корни, но и языковые. От них у нас осталось много элементов, на которых строятся слова русского языка. Сказать на санскрите «дай мне огонь» будет «дэхими агни». Тримурти с санскрита переводится как «трелика», «троица», как мы говорим о божестве в трех лицах. Мурти у нас со временем изменилась в морду и приняла уничижительный оттенок. Веды священные книги Индии – ведать, знать. Знание на санскрите джняна, например. Джжняна йога и йога-знание. Йога от корня йодж единство, йот и йет одно. Джыва наша жизнь. А в философии самого русского языка, как самостоятельного образования, заключена удивительная научная глубина. Словно читаешь краткие определения современной квантовой физики. Это энергетика в своей кристаллизованной форме. Случь ай случайность, случилось, случение встречи потоков энергии, лучей жизни. И что интересно, в философии русского языка слово случайно с раскрытой таким образом уже означает нечто другое, чем просто бессмысленность, недоразумение. Это уже философское утверждение смысла в любом событии жизни. Качество образовано от корня кач, как от купец-купечество. Единого и для качки и качаться говорит о том, Что сущность предмета или явления в высоте, частоте колебания его энергии, вибрации, качестве?